Глава 9 Юшунь, 8, 12 марта. Ход операций. 8 марта долгожданный бой начался. Это, так сказать, было второе генеральное сражение крымской кампании. Наступление вел товарищ Павлов. силами 46-й и эстонской стрелковыми дивизиями и 8-й кавалерийской дивизией. Наступление на Перекопе сопровождалось демонстрацией с Чонгарского полуострова и на против Мурза-Каяш. Бой начался по всему фронту сразу. Чувствовалось умелое руководство. Красные дрались, как регулярная армия. За весь день 8 марта я даже не мог составить себе отчета, где наносится главный удар. Всюду шли только передовыми частями, для меня было неясно, где резервы. К вечеру 8 марта красные втянулись в перешеек. Грязь была страшная, лед для провоза орудий стал непригоден. Утром 9 марта был опрокинут мой заслон на перешейке с трактиром, и крупная колонна красных втянулась в него. Остальное двинулось по перешейку на юг. Таким образом... «Юшуньская позиция с места была поставлена под угрозу обхода по мурза перешейкам. Я стал сосредоточивать свои резервы у воинки, решив, что главный удар наносится через перекоп, а на Чонгаре и озерном пространстве — демонстрация. Погода была туманная, и летчики ничего донести не могли. Воздушная видимость и то при рискованном снижении начала появляться лишь с 10 марта. Одновременно я получил от Орлова телеграмму с вызывающей резким требованием прекратить всякое расследование по поводу истраченных им сум и о подчинении ему войск, сосредоточиваемых вместе с ним в воинке. Я его понял. Вторая перчатка была брошена. Не поднять перчатки красных, а теперь и Орлова, я не мог. Я их поднял. Десятого утром красные достигли Юшуня, и атаковали влезшую целиком в окопы, вопреки плану, бригаду 34-й дивизии, которая в полном беспорядке бежала на воинку. Мурза-Каяш был тоже занят красными. Железнодорожный мост несколько раз был атакован с Чонгара. В ответ на дерзкую телеграмму Орлова я приказал ему сдать отряд и явиться ко мне. Всего к утру 11 марта через Перекопский перешеек в Крым Дебушировало около шести тысяч красных, которые от Юшуня двинулись главной массой на Сиферополь, достигнув реки Четорлы, а около двух тысяч двинулось вдоль строившейся железной дороги на воинку Джанкой. Три полка 46 шестой дивизии упорно шумели на Чонгаре. Мурза Каяш был занят небольшим отрядом, около пятисот человек красных, главным образом конных. «Мои силы располагались». На Арабатской стрелке первый Кавказский строевой полк около 100 штыков. От Тюбджанкоя до района Мурзакаяш два полка 13-й пехотной дивизии общей численностью около 400 штыков. На Симферопольском направлении 5 казачьих разъездов по 5-7 человек. Южнее реки Чатарлы против Мурзакаяш чеченцы 150 шашек и часть конвоя. В воинке... бригады 13-й и 34 пехотных дивизий, батальон юнкеров, Пинско-Волынский батальон, батальон немцев-колонистов, отряд Орлова, Донская бригада полковника Морозова, сводный гвардейский отряд, сводный полк 9-й кавалерийской дивизии, часть конвойного полка. Итого около пяти тысяч штыков и шашек, при них 6 танков. Тыл, таким образом, был совершенно оголен от войск. Утром одиннадцатого Орлов со своим отрядом двинулся на Симферополь, выйдя из состава сосредоточенной группы. Измена его не нарушила моего плана. У меня все же оставался кулак почти в четыре с половиной тысячи штыков и сабель, и я спокойно мог послать Выграну, начальнику этого резерва, приказ Юшунь взять и об исполнении донести. К двенадцати часам красные уже отходили. Их южной группе, не имевшей против себя противника, но зато обойдённой во фланг и тыл, пришлось отходить в большом беспорядке с потерей большого числа пленных. В 13 часов мною уже был отдан приказ. Разбитый у Юшуня противник отходит в беспорядке к Перекопу. Орлов изменил и двинулся на Симферополь. Полковнику Морозову с Донской кав-бригадой, арт-дивизионом преследовать Красных до района Чаплинки, полковнику Выграну со сводным полком 9-й кавалерийской дивизии и 9-м арт-дивизионом преследовать Орлова на Симферополь. Капитану Мизерницкому с конвоем погрузиться в Богемки и следовать по железной дороге через Джанкой на Сарабуз с задачей перехватить отряд Орлова. Остальным частям расположиться по квартирам в районе богемка Военко, юшунь по указанию генерала Стокасимова Я еду с конвоем. 12 марта конница Морозова заняла чеплинку. Из приказа видно, что все преследование базировалось на коннице и артиллерии. Какой из указанных родов войск играл в преследовании главную роль, трудно сказать. Я смотрю так, что преследовать противника может и должна конница, но она не может вести упорного боя, И, следовательно, противник может ее задержать. А то и вовсе не пустить дальше энергичным арьергардом. И вот задача артиллерии, свободно поспевающей законной колонной, сметать все и расчищать последнюю дорогу. Это всегда давало мне хорошие результаты. В данном же случае преследование было ослаблено необходимостью ликвидировать Орлова. Я так подробно останавливаюсь на тактических вопросах, потому что считаю, что для военных это будет и интересно, и полезно.